Территория Европейский исламский союз. Северные Альпы. Даже у маленьких рыбок бывают большие проблемы. Вим Дорада? Полицейский спросил с таким видом, словно не видел высветившуюся на экране сканера информацию. Совершенно верно, кивнул Вим. А музыкант? Да. Он знал, что производит нужное впечатление. В облике ничего подозрительного.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 Его охватило возбуждение и прилив сил. И вызвано это было не только тем, что удалось обмануть полицейских. Виму нравилось чувствовать себя мстителем.